Глава двадцать пятая «Милорд, я закончила. Можем отправляться в лагерь», подходя к нему, сказала Вивьен. Сандер поднялся и только сейчас обратил внимание, что правый рукав туники девушки залит кровью. «Ты ранена?» — спросил он, тревожно разглядывая испачканный кровью рукав и вглядываясь в ее лицо. «Что?» «А, нет, просто испачкалась», отмахнулась Вив. «Устала», — отметил Сандер. Бледные под глазами залегли круги. Только когда они приблизились к тому месту, где оставили на привязи своих коней, Вивьен обратила внимание, что ее вороного жеребчика, на котором она приехала сюда, нет, а есть только конь Сандера. И все. Вивьен уперла руки в бока и повернулась к Сандеру с таким выражением бедца, что им можно было убивать. «Какого хорта здесь происходит, милорд? Где мой конь?» прошепела она. «Вивьен, у тебя сейчас такое лицо, им только пугать. В следующий раз возьму тебя с собой против черных магов. Сделаешь такое лицо, и они сразу забудут все свои проклятия и разбегутся», расхохотался Сандер. Вивьен было не до смеха. Она только начала входить во вкус. Казалось, ее возмущению не было предела. Ее просто прорвало. Она никогда и ни с кем не вела себя так, как сейчас с Сандером. «А все потому, что устала, и вообще, ничего тут!» Ему припомнили все, что было и даже чего никогда не было. Девушка разозлилась не на шутку. Но самое удивительное, темный маг проявил изрядное терпение и на все ее выпады только невозмутимо с весьма довольным видом отшучивался и улыбался, стараясь не распалить ее гнев, а загасить. В конце концов, истратив весь запал, Она выдохлась и села верхом. Сандер вслед за ней вскочил в седло. Вивьен уже привычным движением откинулась ему на грудь. Устала. Бессонная ночь, тяжелая ночь. А тут еще всякие... Она прикрыла веки, вздохнула. Вивьен, и стоило упрямиться. Самой же так удобнее ехать. Негромко, с нескрываемым удовольствием в голосе и даже почти нежно, это, наверное, ей показалось от усталости, произнес Сандер, наклонившись к ушку Вивьен. Она не удостоила эту фразу ответом, всем своим видом показывая, что к разговорам сейчас не расположено. Они миновали околицу, Сандер пустил коня рысью, через некоторое время въехали в небольшой проселок, за которым на холме расположился лагерь. «С кем ты разговаривала? Кто эта девушка?» «М -м, «Местная травница», — Вив начала клонить в сон. Что за зелье она тебе дала? Откуда он знает про зелье? Он что, следил за мной?» Мысли мелькнули на краешке сознания Виф и сразу уплыли. «Очень полезное зелье, милорд. Очень. Говорить вообще не хотелось. Что лечит?» «Ничего не лечит». Слова расползались и ускользали из сознания. «А для чего оно?» «Вот пристал. М «Чтоб удовольствий вкусить, а деток не заводить до поры до времени!» Сквозь дымку дрема Вивьен дословно повторила слова Сарин. Что произошло дальше, Вивьен поняла не сразу. Что-то резко поменялось. Когда она открыла глаза от странного движения, то осознала, что они уже не верхом на коне. ее выдернули из седла. Сандер спешился и тащил ее на плече куда-то вглубь леса, прочь от дороги. Остановился, опустил ее на землю и вжал в ствол дерева, выставив руки по сторонам от ее головы. Вивьена Шарашина уставилась на темного мага, который сверлил ее недобрым взглядом. Сандер выставил раскрытую ладонь на уровень подбородка Вив. «Отдай немедленно эту склянку!» Вивьена опустила взгляд в пустую раскрытую ладонь, а потом медленно подняла глаза на Сандера. «Милорд, это зелье?» предназначена для женщин. Вам оно не подойдет, — невозмутимо пояснила девушка. — Упражняться в остроумии будешь дома. Если повезет до него добраться живой, и я не придушу тебя по дороге. — Склянку! — рявкнул Сандер. Сандер быстро содрал со склянки оплетку и швырнул ее в дерево, стоявшее сбоку от них. Склянка разбилась, и осколки неслышно осыпались в траву. Вивьен проследила взглядом полет склянки и повернула к Сандеру возмущенный обиженный взгляд ребенка, у которого отобрали новую игрушку, а он еще не успел в нее наиграться. «Рецепт!» — снова протянул ладонь Сандер. «Милорд!» — возмутилась девушка. «Рецепт, Вивьен! Если не отдашь сама, — вкрадчивым тоном продолжил темный маг, — я тебя с удовольствием обыщу. Я умею это делать очень обстоятельно. Найду...» Можешь не сомневаться. Как же он достал ее своими постоянными приказами и угрозами? Несколько мгновений она размышляла, хмуро глядя Сандеру в глаза. Стоит ли прямо сейчас дать отпор достойной наследнице своего отца, правда, и истратив при этом и не слишком умно весь накопившийся запас магии, да еще и с крайне неприятными последствиями для себя? Или потерпеть и через несколько дней попрощаться с его светлостью навсегда? и забыть о нем, как о страшном сне. Выбрала второе. Тяжело вздохнула и нехотя выложила в раскрытую ладонь листок. Сандер смял его, не читая, подбросил и дунул на него. Тот загорелся в воздухе и на землю посыпался пепел. Вивьен с сожалением проследила за плавающим полетом обугленных клочков. А теперь ответь мне на один вопрос. Сандер почти на рык перешел и стиснул ее плечи. «С кем это ты собиралась вкушать удовольствие?» «Какие еще удовольствия?» «Вивьен, не зли меня!» «Голосом Сандера можно было замораживать». «Про которые ты мне тут рассказывала только что!» «Я не имела в виду себя, милорд», — искренне возмутилась Вив. «Да? А кого?» «Я взяла рецепт и зелье с познавательной целью. Напомню вам, милорд, что я целитель» и ко мне обращаются за разной помощью, в том числе и за такими зельями». Вивьен гневно оттолкнула Сандера так, что он от неожиданности отступил от нее на шаг назад и пошла обратно в сторону дороги, продолжая на ходу возмущаться. «А теперь у меня ничего нет», — негодовала Вивьен, возмущенно размахивая руками. «Могли бы сначала спросить, а потом уже выбрасывать. А может, если бы сначала спросили, и выбрасывать не пришлось?» Сандер стукнул кулаком по дереву, около которого только что стояла Вив, развернулся и привалился к нему спиной, глядя вслед удаляющейся девушки. Об этом он не подумал. Глупо вышло. Да, он уже отвык делать глупости. Давно, а с появлением этой девчонки снова начал. Одну за другой. Вивьен, добравшись до коня Сандера, вскочила в седло и глянула в сторону мага. — Вивьен, не вздумай, он одну тебя сбросит! — предупреждающе крикнул Сандер, догадываясь, что вздумала девушка, быстрым шагом направляясь к лошади. — Сбросит? Но это мы еще посмотрим, — подумала Вивьен, мило улыбаясь и глядя на Сандера. Толкнула жеребца каблуками в бока, и тот, привстав на дыбы, заржал и рванул вперед галопом. Вивьен, остановись! Вам не помешало бы прогуляться, милорд! «Проветрить голову. Очень полезно, как целитель, говорю!» Прокричала Вив, лихо удаляясь от темного мага. Сандер вышел на дорогу и посмотрел ей вслед. Вот упрямая, своевольная девчонка. Усмехнулся. Да, но она права. Проветрить голову ему не мешает. Прогуляться тоже. Когда он последний раз ходил пешком? По лесу? Уж и не помнил. Он либо в седле, либо открывал арку портала. И Сандер, не торопясь, пошел в сторону лагеря. Арно вышел из шатра, едва заслышав топот копыт. Наконец-то! Каково же было его удивление, когда на Сандеровском жеребце, которого даже императорский конюх боялся как огня, прискакала Вивьен. Без Сандера. Хотя чему тут удивляться? Эта девчонка самого хорта оседлает. Если ей это в голову взбредет. Вивьен легко спрыгнула с коня, привязала его за поводья у телеги с клеткой рядом с другими лошадьми и молча прошла мимо Арно в сторону шатра. «А где Сандер?» — провожая удивленным взглядом девушку, спросил Арно. Его светлость изволили прогуляться по лесу. Вивьен задержалась у входа в шатер и обернулась к магу. «Что?» — не понял Арно. «Ну, прогуляться пешком, проветрить голову, собраться с мыслями, «Подышать свежим воздухом», — любезно пояснила Вивьен. «Зачем?» — поперхнулся воздухом Арно. «Так ему целитель рекомендовал», — сказала Вив, раздвигая полог входа в шатер. «Какой целитель?» «Смею вас заверить, милорд, хороший целитель», — с усмешкой произнесла она и исчезла в шатре. Арно несколько мгновений недоуменно смотрел на сомкнувшийся за Вивьен полог. «Нет, эти двое точно когда-нибудь его сведут с ума!» «Сандер вернулся?» — уточнил подошедший сзади карно Крайтон. «Нет!» — не оборачиваясь, ответил светлый маг, продолжая смотреть на вход в шатер. «Так вот же его конь!» — удивился темный маг, кивая в сторону переступающего с ноги на ногу смоленого красавца. «Конь есть, а Сандера нет!» «А где он?» — градус удивления повысился. «По лесу гуляет!» «Что?» Крайтон подумал, что ослышался. «Гуляет по лесу», — невозмутимо повторил Арно, оборачиваясь к инквизитору. Ему так целитель рекомендовал. «Какой еще целитель?» — озадаченно поднял красивые точенные брови мужчина. «Хороший, Крайтон, хороший целитель» и пошел в сторону шатра. Сандер явился через полчаса и против ожидания Арно выглядел спокойным и довольным. Видимо, прогулка действительно пошла ему на пользу. Все-таки целителей полезно иногда слушать. Сандер и правда получил удовольствие от прогулки, хотя для него это было странно. Он никогда раньше не тратил время так бесцельно. А тут прошелся и был этому рад. За время вынужденной передышки он размышлял о разном. В основном о Вивьен. Вспомнил ее возмущение по поводу отсутствия вороного жеребчика, которого Сандер велел забрать с собой Арно. Тот сразу спросил, «Давно не скандалили? Заскучал? Или ты решил отыграться за то, что она отказалась сесть рядом с тобой на празднике? И охота тебе с ней связываться, Сан? Она же не промолчит!» Но Сандер был непреклонен, и Арно, тяжело вздохнув и мрачно глянув на брата, кинул в жеребчика заклинание, и тот покорно увязался за его конем, как привязанный. «Не промолчит!» Сандер знал, что Вивьен будет возмущаться. И был готов к этому. Но он и не предполагал, что получит столько удовольствия от всей этой ситуации. Раньше он надух не переносил женские истерики и выяснения отношений. Он жестко пресекал все попытки к подобному времяпрепровождению. И ни одна из его бывших любовниц себе такого никогда не позволяла, не желая навлечь на себя гнев темного мага. Вивьен же выплеснула на него все, что у нее накопилось и за эту ночь, и за экспедицию в целом. А он смотрел на нее и лишь улыбался. Более того, он наслаждался всей этой ситуацией. Потому что в этот момент ему казалось, что той стены отчуждения и равнодушия, которую Вивьен так старательно между ними возводила, нет. И она показала ему себя настоящую, открытую, искреннюю, горячую, непокорную. И ему... Хор, ты все побери, это понравилось. И еще, потому что устраивать такой скандал чужому человеку она бы не стала. Ну а то, что она ехала с ним обратно на одном коне, помимо того, что Сандеру просто нравилось, когда она с ним рядом, когда он ее касается, было еще и маленькой местью за отказ сесть рядом с ним за одним столом на празднике. Тут Арно был прав. И еще за эти танцы с Ланиром. Но ну, с этим непонятливым соблазнителем чужих юных глупых дев он разберется попозже, в Урсулане. А вот отказать себе в маленьком удовольствии наказать Вивен сразу он не смог, не захотел. Сарин стояла у околицы и смотрела вслед удаляющемуся всаднику на красивом черном, как смола, жеребце. Она вдруг вспомнила, как пару лет назад дядька Гурт, их староста, брал ее с собой в большой город. Там она впервые увидела море и огромные корабли в порту. Деревянные, с длинными мачтами, на которых были намотаны паруса. Они, скрипя, покачивались на волнах у пирсов, привязанные огромными толстыми веревками, каких Сарин с роду не видывала. Веревки эти были толще, чем сложенные вместе кулаки дядьки Гурта. — Сарин, пойдем. — Отец очнулся. — Тебя зовет. Староста неслышно подошел сзади, обнял девушку за плечи и потянул в сторону домов. «Захотел видеть?» искренне удивилась она. «Захотел. Ты не серчай на него. Поговори с ним. Ему и так сейчас тяжко». Сарин вздохнула. «Знает, что тяжко. Сегодня ночью украли Иржинку, ее сводную сестру. Она слышала, как об этом говорили. И отец, который никогда ее не признавал, теперь вспомнил о своей теперь уже единственной дочери». Сарин снова вздохнула. Но следующий вопрос, который она задала, старосту изрядно удивил. «А помнишь, мы с тобой, когда в городе были, ты меня на корабли водил смотреть?» «Помню. А ты помнишь, как те веревки назывались? Какими корабли к берегу привязывали? Толстые такие». «Канаты?» «Да, точно. Канаты. А тебе зачем?» «Просто так. Вспомнила». Пожала плечами девушка и, еще раз глянув вслед всаднику, пошла за старостой. Сегодняшний день Сарин запомнит надолго, может, даже навсегда. Она получила благословение от Верховной, отдаренной четырьмя стихиями, а это большая удача. Почти как благословение самой богини получить. И отец, который никогда не признавал в ней дочь, позвал ее. А еще она сегодня поняла, какой должна быть настоящая связь между предназначенными друг другу, которая самими богами дается, крепкая, сильная и толстая, как канат. Такая, какую она сегодня видела между одним из гостей Инквизиторов и Верховной.